Глава 13. Мивлют в одиночестве. Вы вдвоём созданы друг для друга. Оставшись в одиночестве в доме, где он провёл годы с женой и детьми, Мивлют почувствовал такое опустошение, что вылезать из постели по утрам ему теперь не хотелось. В прошлом, даже в самые мрачные дни, он всегда мог положиться на свой неукротимый оптимизм, который многие считали наивностью. и на свою способность найти самый лёгкий и безболезненный выход из любой ситуации. Поэтому он смотрел на своё нынешнее недомогание как на знак большой проблемы. Хотя ему и было всего только 45, он начал бояться смерти. Когда Мивлют по утрам бывал в клубном доме или в соседней кофейне, разговаривая со знакомыми, он мог сдерживать свой страх одиночества. С тех пор, как он был предоставлен самому себе, Он стал ещё более добрым и терпимым ко всем, кого встречал. Но когда он шёл по улице ночью, ему было страшно. Теперь, когда Раиха умерла и обе его дочери вышли замуж, улицы Стамбула казались длиннее, чем раньше, а дворы превратились в бездонные чёрные колодцы. Он мог очнуться в каком-нибудь дальнем районе поздней ночью, звоня в свой колокольчик и крича: "Буза!" Внезапное понимание что он никогда до того не был на этой улице или в этом районе, вызывало странное ощущение. Подобное с ним случалось в детстве или в молодости. Город, казалось, становился более таинственным и угрожающим, и мивлют не мог понять, чувствует ли он это потому, что никто не ждёт его дома, или потому, что новые улицы были наполнены знаками и символами, которых он не узнавал. Его страхи обострялись тишиной новых бетонных стен. Назойливым присутствием множества странных и постоянно менявшихся рекламных щитов. Очередная улица могла продолжаться бесконечно, будто издеваясь над ним в то время, как он думал, что дошёл до её конца. Когда он пробирался по тихой улочке мимо домов, в которых не было открыто ни одного окна и не отдёрнута ни одной шторы, ему казалось, будто он бывал здесь раньше, во времена далёкие, как легенды, и, упиваясь ощущением встречи с тем неведомым прошлым, кричал «Буза!» Иногда возвращался страх перед собаками, разжигаемый собственным воображением мевлюта и лилаем настоящей собаки под стеной мечети. Внезапно его могло посетить чувство, что он совершенно один во всем мире. В такие моменты успокаивало воспоминания о самихе и ее лиловом платье. Старые сырые стены Стамбула И его древние фонтаны, покрытые красивыми надписями, его деревянные здания, покосившиеся до такой степени, что каждый из подобных домов опирался на соседний, ушли в небытие, и на их месте красовались новые улицы, бетонные дома, светящиеся неоном магазины, ещё более пугающие и непостижимые. Оставшись одиноким в этом неумолимо растущем городе, мивлют чувствовал, что нуждается в Боге больше, чем когда-либо раньше. Он начал совершать полуденный намаз до ухода на работу в клубный дом. Теперь не только по пятницам, а всегда, когда чувствовал необходимость сделать это. В мечети шешли или в мечети идут тепе, если шёл дальней дорогой, или в любой другой повстречавшийся по пути мечети. Он наслаждался тишиной, царившей в мечетях. Там постоянный гул города мягко приглушался внутри. Свет проникал через окна в даль нижней границы купола. наслаждался Мивлют и возможностью провести полчаса в единении со стариками, которые оборвали свои связи с миром, или с такими, как он, печальными, молчаливыми мужчинами. Мивлют казалось, что он нашёл лекарство от своего одиночества. Ночью он оказывался в местах, где никогда ранее не бывал, например, в пустынных двориках мечетей или на кладбищах, спрятанных глубоко в сердце очередного района. Мивлю часто сидел на краю какого-нибудь надгробия и курил. Он любил читать посвящения людям, которые ушли давным-давно, и благоговейно смотрел на древние памятники, покрытые османскими письменами и увенчанные вырезанными из камня турбанами. Он начал чаще шептать про себя имя Всевышнего. Иногда он думал о мужчинах, которые тоже потеряли своих жён в 45 лет, но потом женились с помощью семьи и друзей. В ассоциации эмигрантов Мевлюд познакомился с Вахапом, человеком из деревни Имринлер. Тот держал магазин сантехники в Шишли. Когда его жена и сын погибли в автокатастрофе по дороге на деревенскую свадьбу, родственники Вахапа сразу подыскали ему другую жену из той же деревни. Когда жена Хамди из Гюмюш-Дерея умерла при родах первого ребенка, несчастный сам чуть было не умер от горя. Но его дядя и другая родня нашли ему новую жену, общительную, беззаботную женщину, быстро вернувшую его к жизни. Однако никто не предлагал помощь Мевлюту. Никто даже не упоминал о какой-нибудь подходящей женщине. Причина тому была проста. Его семейство уже решило, что лучшей парой для Мевлюта является Самиха. "Он одинок, как и ты", как-то сказал ему Каркут. Мевлют соглашался, что Самиха, наверное, подходит ему, и часто погружался в воспоминания о свадьбе в Ивзие, когда Самиха в лиловом платье смотрела на него с другого конца зала. Хотя запретил себе даже думать о возможности жениться вновь, Мивлю чувствовал, что желание быть с Самихой или просто пытаться привлечь её внимание, не говоря уже о том, чтобы сожитаться с ней, было бы крайним неуважением к памяти Раихи. Иногда он чувствовал, что другие люди думают то же самое, и, может быть, поэтому им так трудно и неловко говорить с Мивлютом о Самихе. Некоторое время он думал, что лучшее, что ему остается, это выкинуть самиху из головы. «Я все равно не так уж и часто о ней думаю», – твердил он себе, – «и задуматься о какой-нибудь другой женщине вместо нее». Каркут и прочие основатели и директора ассоциаций мигрантов запретили карточные игры в клубном доме в надежде избежать судьбы, которая постигла большинство мигрантских ассоциаций, превращавшихся в конце концов в обычные кофейни, то есть в места, где они не могли где женщины чувствовали себя неуютно, приходя туда с мужьями. Одним из способов привлечь больше женщин была организация вечеров, на которых гостей угощали мантами. Женщины приходили на это мероприятие с мужьями и детьми. На таких вечерах мивлюд бывал занять за чайным прилавком больше, чем обычно. Однажды на вечер пришла некая вдова из деревни Иренлер в сопровождении сестры и её мужа. Она была высокой, с хорошей осанкой и выглядела здоровой. Мивлют поглядывал на неё из-за прилавка. Другой дамой, что привлекала его взгляд, была дочь семьи из Имренлера. Девушка в свои 30 оставила мужа в Германии и вернулась в Стамбул. Её густые чёрные волосы, казалось, рвались на свободу из-под платка. Взяв свою чашку чая, она посмотрела своими угольно-чёрными глазами прямоми в люту в глаза. Она что? В Германии научилась так смотреть. Эти женщины смотрели на красивое детское лицо Мивлюта более спокойно и открыто, нежели самиха много лет назад на свадьбе Каркута или недавно у Фивзие. Одна весёлая вдова, улыбчивая и круглолицая, и грива проболталась с ним один из таких вечеров, и ещё потом подходила к нему, когда он подавал чай на пикнике. Мивлют восхищался её самостоятельностью. Несмотря на то, что алкоголь не употреблялся даже тайно, к концу подобных вечеров наступало некое коллективное опьянение, в котором мужчины и женщины принимались плясать вместе под любимые народные песни Бишихира. По мнению Сулеймана, именно поэтому Каркут не позволял Видихи присутствовать на таких мероприятиях. Но, конечно, если она не могла прийти, то не приходила и её неразлучная спутница с Дуттепе Самиха. По некоторым вопросам ассоциация мигрантов разделилась на сторонников Светской республиканской народной партии и на поклонников консерваторов. Споры шли о том, сколько женщин и семей надо приглашать участвовать в мероприятиях ассоциации, какого певца пригласить, разрешать ли безработным мужчинам играть в карты в клубном доме, организовывать или нет вечернее чтение Корана и надо ли предоставлять стипендии одарённым деревенским детям, поступившим в университет. Политические дискуссии иногда продолжались даже после окончания встречи в клубе, после завершения футбольного матча или экскурсии. Мужчины, которые со страстью спорили, в конце концов отправлялись в ближайший бар немного выпить. Однажды ночью Сулейман, хлопнув Мевлюта по плечу, сказал «Пойдём с нами». Мевлюд понял, что бар в Меджиди-Якёе, куда они пришли, был тот же самый, когда Сулейман ходил пить с Горбуном Абдурахманом много лет назад. когда глубоко страдал от безответной страсти. Они ели белый сыр, дыню и жареную печень, пили ракы и обсуждали мероприятия ассоциации. Разговор вскоре зашёл о политике. Сулейман радостно объявил собравшимся, что клуб будут посещать члены парламента и кандидаты на выборы. Мивлюд заволновался, но не стал спрашивать, кто эти предполагаемые посетители, к какой партии они принадлежат. Вскоре дискуссия завертелась возле животрепещущей темы. Собираются ли исламисты вскоре захватить страну или беспокоиться не о чем. Некоторые спорщики заявили, что армия устроит переворот и свергнет это правительство. Это было похоже на дебаты, которые постоянно показывали по телевизору. К концу ужина мыслими Влюта уже были далеко. Сулейман, сидевший напротив, Поставил свой стул на сторону Мивлюта и начал рассказывать ему о своих сыновьях, говоря тихо, чтобы никто вокруг не услышал. Его старший сын Хасан, которому было 6, только что пошёл в начальную школу. Другому сыну Казыму было 4. И так как его брат уже научил его читать, он обожал комиксы про счастливого Люка. От таинственного тона Сулеймана Мивлюту сделалось неуютно. Сулейман мог разговаривать шёпотом, чтобы скрыть семейное счастье, от зависливого внимания. Но среди присутствовавших было много тех, кто не забыл о загадочной смерти Ферхата. Прошло 5 лет, но Мевлют знал, что дело ещё не закрыто. Если люди обратят внимание на двух двоюродных братьев, шепчущихся за столом, они могут подумать, что Мевлют о чём-то сговаривается с Сулейманом. Мне нужно сказать тебе о чём-то важном, но ты не должен меня прерывать. Сказал наконец Сулейман, когда все разошлись и братья остались одни. Хорошо. Я видел множество женщин, рано потерявших мужа в уличной драке или в автокатастрофе и снова вышедших замуж. Если у таких женщин нет детей, и если они всё ещё молоды и привлекательны, у них много поклонников. Я знаю одну такую женщину, думаю, нет нужды произносить её имя, которая именно такова красива. Умна и молода. Она знает, как постоять за себя, и у неё настоящий характер. Уже есть кое-кто, о ком она думает и с кого не спускает глаз. Мивлюту понравилась мысль, что самих ждёт его, по крайней мере, по версии Сулеймана. Мивлют заказал ещё один стаканчик ракы. Мужчина, которому направлены помыслы этой женщины, тоже молодой вдовец, потерявший свою жену в результате несчастного случая. продолжал Сулейман. Он честен, надёжен, хорош собой и у него ровный характер. Мивлют и была приятна эта похвала. У него две дочери от первого брака, но сейчас он совсем один, потому что они обе вышли замуж и выпрыгнули из гнезда. Мивлют не знал, в какой момент он должен прервать Сулеймана и сказать: "Я понял, ты говоришь обо мне и Самихе". Так что Сулейман продолжал пользоваться своим преимуществом от его неуверенности. По сути, мужчина уже однажды был влюблён в эту женщину. Он годами писал ей любовные письма, твердил двоюродный брат. Так почему они тогда не поженились? спросил Мивлют. Неважно, почему. Вошло недоразумение. Но теперь, 20 лет спустя, они прекрасная пара. Тогда почему бы им не пожениться теперь? спросил Мивлют. Как раз этому все вокруг и удивляются. «Я скажу тебе, что на самом деле произошло. И тогда ты поймешь, почему они не поженились», — сказал Мевлюд. «Мужчина писал те любовные письма не той женщине, о которой ты говоришь, а ее старшей сестре. Он сбежал с ней, они поженились и были счастливы». «Да ладно, Мевлюд, зачем упрямиться?» «В чем?» «Вся наша семья и все на дутепе уже знают, что ты писал те письма самихе, а не раихе». «Тьфу», — сказал Мевлюд. Ты годами распространял эту ложь, пытаясь посеять рознь между мной и Ферхатом, и ты сделал раих несчастный. Она поверила тебе, бедняжка. Тогда в чём правда? Правда? На мгновение ми влюд мысленно вернулся в 1978 год на свадьбу Каркута. Правда вот в чём. Я увидел эту девушку на свадьбе. Я влюбился в её глаза. Я писал ей письма 3 года. Каждый раз при этом я писал её имя в начале письма. Да, ты увидел девушку с красивыми глазами, но тогда ты даже не знал её имени, сказал Сулейман, теряя терпение. Так что я назвал тебе не то имя. Ты ведь мой двоюродный брат, мой друг. Почему ты так ужасно поступил со мной? Мне никогда не казалось это ужасным. Когда мы были молодые, разве мы не разыгрывали друг друга? Так это был просто розыгрыш? Оказывается, нет, сказал Сулейман. Буду честен. Ещё я верил, что Раиха будет тебе лучшей парой, и с ней ты будешь счастливее. Младшую дочь не отдале бы никому, пока средняя не замужем, сказал Мивлют. Ты сам положил глаз на Самиху. Хорошо? Я обманул тебя, сказал Сулейман. Прости. Но с тех пор прошло 20 лет, и я пытаюсь исправить свою ошибку, мой дорогой Мивлют. Почему я должен тебе верить? Потому что на этот раз никто не шутит, и точно не лжёт. Но почему я должен доверять тебе? повторил Мивлёт. Вспомни, когда ты хотел, чтобы я помог тебе, ты попытался отдать мне тот клочок бумаги, который мухтар оформил на твой дом на Кюльтепе, но я отказался взять его. Помню, сказал Мивлёт. Может быть, ты считаешь меня виновным в том, что случилось с Ферхатом? Сулейман не смог заставить тебя произнести слово смерть. Но ты ошибаешься. Я был зол на Ферхата, очень зол. Но желать кому-то зла в сердце это одно. Совсем другое дело убить его или поручить это другому. Какое преступление тяжелее, как думаешь? спросил Мивлют. Будет ли Всевышний в Судный день судить нас за наши намерения или за наши поступки? И за то, и за другое нас будут судить. — сказал Сулейман, не задумываясь. Увидев серьезное выражение лица Мевлюта, он добавил. «У меня могли быть плохие мысли, но в действительности я никогда никому не делал ничего плохого за всю свою жизнь. Много людей начинают с добрых намерений и заканчивают злыми поступками. Надеюсь, ты видишь, я пришел к тебе сегодня с наилучшими побуждениями. Я счастлив с Милахат. Я хочу, чтобы ты был счастлив с Амихой». Когда ты счастлив, ты хочешь, чтобы и другие люди были счастливы тоже. Тем более вы двое созданы друг для друга. Любой, кто посмотрит на вас самих и со стороны, скажет, кто-то должен свести этих двоих. Представь себе, что ты знаешь двоих людей, которые будут счастливы вместе. Не помочь им сойтись будет грехом. Я стараюсь совершить благое дело. Я писал тебе письма Раихе. решительно произнёс мивлют Как скажешь, ответил Сулейман